В то же время для обеспечения успеха нашей дальнейшей борьбы все наиболее жизненные отрасли государственной власти, вооруженные силы, финансы, пути сообщения, почту и телеграф я считал необходимым сохранить в полном своем распоряжении. Для заключения соглашения с казаками обстановка была благоприятной. Самостийные течения потеряли у казаков всякое значение. Строевое казачество относилось к ним явно враждебно. Чувствуя недоверие в строевых частях, находясь в полной зависимости от правительства Юга России, атаманы всячески искали сближения с главным командованием. Донской атаман, генерал Богаевский и Терский, генерал Вдовенко, были сами по себе чужды самостийности. Правда, они не имели недостаточно широкого государственного кругозора, недолжные силы характера, чтобы бороться с демагогией казачьих политиканов. Что касается кубанцев, то после сложения с себя звания атамана генералом Букретовым атаманская булава оказалась в руках председателя кубанского правительства, инженера Иваниса, весьма близкого к самостийным кругам Рады. Против него в среде кубанских частей Было большое озлобление. Его считали одним из виновников позорной сдачи кубанской армии. Собравшиеся с моего согласия 25 июня в Феодосии для обсуждения некоторых своих казачьих дел, члены Кубанской Рады объявили генерала Букретова и инженера Иваниса изменниками и потребовали сложения ими с себя полномочий. Однако Иванис от этого отказался, ссылаясь на то, что постановление членов Рады незаконно из-за отсутствия кворума. Последнее было справедливо. Вместе с тем Иванис официальным письмом уведомил меня, что считает для себя обязательным подписанное в апреле соглашение с главным командованием. В разговоре со мной он выразил готовность дополнить этот договор отдельным соглашением на намеченных мною основаниях члены рады продолжали настаивать на сложении иванисом своих полномочий в одном из заседаний члены рады единогласно объявили об избрании ими кубанским атаманом генерала улагая постановление было явно незаконно это сознавал и сам генерал улагай категорически отказавшийся от принятия атаманской булавы помимо незаконности избрания генерал улагай указывал и на другие причины своего отказа. Он вообще уклонялся от политической деятельности, считая себя исключительно строевым начальником. После долгих переговоров члены Рады согласились отложить вопрос о выборе нового атамана до того времени, когда Рада получит возможность собраться в законном составе. Весьма озабочен был я вопросом о печати. С упразднением политической части штаба отдел печати переходил в видение начальника гражданского управления. Как чины этого отдела, так и большинство цензоров на местах были прежними служащими Асвага, который не без основания оставил себе недобрую память. Там пристраивались те, кто имел руку, и состав служащих был чисто случайный, не опыта, Неопределенных твердых убеждений в большинстве случаев у этих лиц не было. За исключением одной серьезной газеты «Великая Россия», издававшейся под редакцией В. М. Левицкого и при участии Н. Н. Львова, Н. Н. Чебышева и В. В. Шульгина. Остальная печать была типично мелкопровинциальной. Печать эта весьма... Слабо отражало значение русского национального дела И характер южно-русской власти В вопросах внешней и внутренней политики Сплошь и рядом, преднамеренно или случайно По вине редакции, или недосмотру, или непониманию цензора В печать проскальзывали заметки, сообщения или статьи Долженствующие произвести за границей Неблагоприятное о нас впечатление